Эрион оказался классическим захолустьем. «Две улицы, три трактира, дети и собаки». Разумеется, Нархеро верхом на волчице произвела впечатление. На нее не смотрели только цветы в палисадниках, им нечем было. Но Яна, не обращая внимания, прошла к одному из трактиров, на вывеске которого, кроме тарелки, была намалевана еще и кровать, и спокойно сняла номер на два дня. «Пусть на два, там посмотрим. А сейчас спать». «Сутки в седле — это кого хочешь из колеи выпьет, даже Яну с ее крепким здоровьем и привычкой». Спала она почти до вечера, а потом решила прогуляться по городу, поискать родовое гнездо матери Айлены. Девичью фамилию она знала — Гетанро. Мать — Витана Гетанро. Дочь — Айлена Карн. Вот и... Яна медленно гуляла по городу, наслаждаясь запахами цветов. Гудели пчелы, катился ленивый провинциальный тихий вечер. «Теть, а у тебя это волк? Настоящий?» Заговорившая с ней девчушка, не доставала Янии до пояса. «Волчица, ее зовут Ааша. Хочешь погладить?» Вообще, а аша детей терпеть не могла, но сейчас потерпит. Маленькие ручки уверенно зарылись в густую шерсть, потеребили. Класивая какая!» Волчица стоически терпела мучение. Дара! Оставь!» От ограды бежала женщина, вся всклокоченная, взволнованная, натолкнулась на улыбку Яны и чуть даже обмякла. «Ох, простите, Кана! Все в порядке, Кайта. А Аша детей любит, она может даже покатать малышку, если вы разрешите». Женщина пригляделась. «Да вы, Кана, не как Нархеро будете?» «И была, и буду». Яна блеснула зубами. Женщина ей подходила по возрасту, чуть старшая Елены, как раз могла знать что-то интересующее девушку. «А к нам какими же судьбами?» Видя, что Яна спокойна и не проявляет агрессии, женщина осмелела. В такой глуши все становится событием, а уж Нархеро на тем более. «А у меня тут знакомые живут, семья Гетанро». Женщина сдвинула брови. «Гетанро? Гетанро? Нет, я таких не знаю. Вроде что и крутятся, а вроде и нет». «Дура ты, Марька!» Вмешалась в беседу женщина, идущая явно от колодца. «Это ж Гетанро! Те самые, помнишь, двенадцать, что ли, лет тому назад?» Марька сверкнула глазами. «Да где ж мне помнить, тетя Луся? Я ж не древность какая!» «А я тебе древность?» — засопела тетка. «Ох, дождешься ты у меня коромыслом поперек хребта! Была нахалкой, так ей и осталось!» Я кашлянула. «Эм, Кайта...» лосия Правильно поняла ее взгляд тетка. «Вы хотите сказать, что с моими знакомыми что-то не так?» «Ой, да я много чего могу про них рассказать. А вы кана к Анне Гетанро приехали?» «Да». «И к кому же?» «К Витане Гетанро». «Так она в столицу уехала, замуж вышла. Тут никого и не осталось, почитай». «Никого?» Яна прищурилась. Тетка в ответ посмотрела на нее. «Кажется, Яна могла получить нужную информацию, но в ответ придется чем-то поделиться». Что ж, история была давно готова, и Нархиро согласно опустила ресницы. «Мол, я бы поговорила, но не здесь же». Тетка поняла ее правильно. «Да что ж я, может, вы ко мне зайдете, Канна? У меня вишневый взвар есть, вишней своего сада, величиной аж с ноготь, а сладкая...» «С удовольствием, Кайта». Яна подбегнула девочке и проследовала за Кайтой Лусией. «Может вам помочь?» «Да вы ж тростинка совсем, кана Куда вам карамысла? «А не мне, а Аше. Волк под коромыслом собрал еще больше взглядов, чем волк прогуливающийся. Яна могла спорить, что сплетен городку теперь на месяц жизни хватит. В чистеньком домике Кайта щедро плеснула Яне в чашку ягодного взвара и придвинула поближе блюдо с сырниками. «Угощайтесь, Канна!» а то в чем и душа держится яна откусила кусочек и зажмурилась от удовольствия с изюмом до да поджаристые душистенькие прелесть какая благодарю кайта лусия ну а теперь рассказывайте Канна, по что вам гетанро понадобились история у яны была про то как где то елены когда то оказал помощь ее отцу и вот она приехала поблагодарить Канна лусия выслушала не перебивая но не поверила «Гораздо вы нелюди брехать-то!» Яна чуть покраснела, и это не ускользнуло от цепкого взгляда городской сплетницы. Кайта-Лусия прищурилась. «Ты уж прости, Канна! Ничего, что я так запросто!» «Все в порядке, Кайта-Лусия. Вы старшая, вам и решать!» Это чуть смягчило женщину. «А ты кушай сырнички-то, Канна, кушай! У меня они особенные, на то семейный секретик есть!» Почитай, весь город его вызнать пытается. Да только куда им? И не думай, что коли я стара да всю жизнь в этом городке прожила, так и ума у меня с гульки ноготь. В маленьких городах она еще и виднее бывает. Жизнь-то вся словно на ладошке. Чего не разглядишь, что подскажут. А люди, они везде одинаковы. Что здесь, что в столице. Я накивнула. Сама виновата, недооценила. Но... «Это не мой секрет, Кайта-Лусия, и это может стоить жизни одному человеку». «Так». Женщина прищурилась. «А Элене, Оле или Лидасу?» И весело рассмеялась. «А, ясненько. А Элене, да?» Отрицать было глупо. Яна коротко кивнула. «А Ларри и Элену пытались убить, и мы не можем понять, почему, а она молчит». И вы решили поискать в прошлом. Хм, не глупо. Уж если у кого и было желание убить Айлену, так это у Гетанро после той истории. Яна вскинула голову. То истории? Какой истории? А Елена, значит, про нее молчит. Оно и понятно, я бы на ее месте тоже молчала. она сделала что-то плохое? Да нет, просто Кана Яна, Канна-Лусия подперла рукой подбородок. «Бывают, Яна, такие дела, про которые говорить-то словно в дегте измажешься. И вроде не виноватая ты, а воняет, что ворота у гулящей девки». Яна пожала плечами. «Бывает, наверное, вот как с ее теткой. Вроде и не виновата сама Яна, но ощущения гадостные. То ли она украла, то ли у нее украли. Противно». «Вижу, ты понимаешь, о чем речь. Это хорошо». «Знаешь, хуже праведников никого и нету в нашей жизни. Все чистенькие, беленькие и думают, что у них есть право судить. А нету его права. В нашей жизни все скорее обязанности. И не всегда они людям по душе, а часто еще и не по карману». «Я вас пока не понимаю, Кайта-Лусия». «А ты кушай, кушай, сырнички, и я расскажу потихоньку. История долгая будет». «Я здесь постоянно живу, почитай с рождения». А вот Гитанро были из приезжих. Тарма-Домитор. Хорошая такая семья. Он высокий, красивый. Она маленькая, ему чуть пониже плеча. Но аж светятся, когда друг на друга смотрят. И детишки у них были двое. Старшая дочь Витана. И младший сын Финар его звали. Дочь копия отца – Сын весь в мать пошел, но ребята хорошие, уважительные. Я в ту пору аккурат замуж вышла, а вот наши девки все за метором бегали. А он шутник был, весельчак, балагур. Но надо отдать ему должное, на других не смотрел. Жена есть, баб не надо. Дочь любил до безумия, сына воспитывал. Тарма, та наоборот, сына больше привечала. Но дети себя обделенными не чувствовали и друг друга любили. «Хорошая семья?» а, «Разве плохая?» «Тут-то плохого нет, но долго ли, коротко ли, а митор умер». Случайно получилось. Дом у человека загорелся, митор помогал тушить. А когда поняли, что в доме ребенок остался, бросился мальчишку из огня вытаскивать. Сам обгорел, мучился недолго, а ребенка спас». «Мальчишка, кстати, начальником стражи у нас стал. Не зря человек за него жизнь отдал. Ой, не зря!» Яна прикусила губу. «Ладно, хорошо, хоть тетка не от исхода листыр начала, и то хлеб». «А ты слушай, Янна, думаешь, мне поговорить не с кем, озверела зверела тетка от тоски вот и несет все в повалку?» «Э, нет, тут дело такое серьезное». «Тогда-то история и началась. Законы наследования ты знаешь?» «Кажется, если один из супругов умирает, ему полностью наследует другой, а за ним уж и дети. Нет? Или вы имели в виду частные случаи?» Законодательство Интара я начитала в свое время, но скучно было, аж до зубовного скрежета. Вот и пролетело кое-что мимо памяти. «Да нет! Именно это! У Метора кое-какие денежки были. Домик был неплохой, с садиком, чуть ли не в центре города. Он старателем был». Вот и наработал себе на безбедную старость. И еще бы поработал, да чудом спасся, когда их в забое завалило. Уехал подальше от гор, сказал, что второй раз не помилуют. Так что все отошло Тарме, только она была хоть в гроб клади. Мужа она любила, тосковала страшно. Если бы Витка Эленку не родила, то есть Витана Айлену, уж и не знаю, что б с ней сталось. Витана ведь Закарна замуж вышла не подводит меня память. Нет, не подводит. А они тогда еще здесь жили. Карн тоже местный. Это потом он уехал удачи искать. А так поженились они с виткой, и через год после свадьбы та ребенка принесла. Ну и куда им было ехать с малявкой, да еще такой болезненной? Остались тут примерно лет на пять. Тарма малышку с рук не спускала, от смерти спасла. Выходила, ну и привязались они друг к другу. А Елена за бабушкой хвостиком ходила, мать с отцом так не любила, как ее. А Елена про бабушку молчит. Иногда молчат и потому, что больно. Яна подумала, что это тоже могло быть. Ох, как могло! Кто другой кричал бы, а, а Елена молчать будет до последнего, уж когда вовсе прижмет, выскажется. Вижу, понимаешь. Но уехали. Тарма опять затасковала, но тут Финар женился. Выбрал, знаешь, вот чего плохого, а хорошего Альяне Мерес сказать мало можно было. Дрянь-девка. И родители ее дрянь-людишки, из тех, кто выгоду везде ищет, а поработать никогда не пожелает. Льяна Шалава та еще была, сестра ее Альма и того хуже. Первая та похитрее была, пряталась. А вот вторая всех парней в округе перебрала, замуж потом за такого обмылка вышла, что смотреть больно. Яна помотала головой, укладывая в памяти имена. Были Метор и Тарма. У них дети Финар и Витана. Финар женился на Льяне, а родился у них кто? Это вопрос хороший, правильный. Льяна, конечно, тут же затяжелела и родила. Сначала парня, а потом и девку. Лидаса и Вериолу. Но а Елена тут все равно каждое лето жила. К бабушке приезжала. У Льяны, вишь ты, здоровье оказалось слабенькое. Ее надо было каждое лето на воды вывозить. Ну, у Финары старался. Хотя, как по мне, ее окрепостную стену не расшибешь, гадину. «У вас к ней что-то личное?» «Да уж. Было личное, да сплыло. Льяна к моему сыну подкатывалась». «Пусть ничего у нее не вышло, да невестка узнала. Семья чуть не порушилась. А из-за кого?» Яна кивнула. «Финар не знал, надо полагать. Так лопухи ж все узнают последними. Он даже не знал, что Вериолу не от него прижили». «В смысле?» «Рогами оброс по самое-то самое. Хоть и две шалавы в семье было, хоть Ильяна все на сестру и сваливала, да люди-то не слепые, разобрались. Опять же подумай». У Гетанро в роду все темные, что те вороны, сероглазые, что Тарма с Метором, что дети. Порода такая. Льяна тоже темненькая, а девка у нее уродилась беленькая и голубоглазая. А главное, что вся Льянина семейка в голос пела, что Вериолка — копия Тармы. Хоть верь-не верь, похоже, они были как черные и белые. «Да я верю». Пожала плечами Яна. Просто не понимаю пока, как это связано. А ты слушай: вот Финар, наводы с женой, детей оставляют на Тарму, ну и на Елену. Она, кстати, тогда уже рисовала. У меня даже ее портрет сохранился. И наброски она всем дарила. Потом поищу, если понадобится. Но ты, наверное, видела? Видела, рисует она волшебно. Вот-вот правильное слово. «Вроде бы и ничего сложного, и угольком иногда черкала, а все одно красота». «Нархиро говорят, что она свои творения душой оживляет». «Наверное, оно и правильно, красиво». «И знаешь, Яна, вот верь не верь, а Элену в городке любили». «Тихая, скромная, лишний раз слова не скажет». «Ну, странноватая, но за рисунки ей все прощали». Понимали, что кому талант дан, от того стоит ждать странностей, перерастет. А вот что ли дас, что вереолла, дряные сопляки получились. Тарма с ними билась, билась, а потом рукой махнула. В материнскую породу пошли не иначе. Не любите вы их, Кайка, а любите не за что было, где гадость, так жди рядом окажутся. Яна подумала, что надо было поделить ее слова на трое Слишком много в них личного, ох, и насолила Кайте эта самая Ильяна. И наперчить не забыла, раз уж столько лет спустя. Но это не важно. Когда Элене пятнадцать было, она сюда приезжать перестала. Поссорились они. «Кто?» «Финар с сестрой. Уж не знаю, из-за чего», — окричали громко. «Но мое мнение такое, что из-за Ильяны». «А почему?» Финар кричал, что у него сестра поберушка, а та отвечала, что он на нищей крысе женился, и других бы ему осуждать не след. Одним словом, хлопнули девочки дверью, да и уехали. «Девочки?» А Витана к тому времени как раз овдовела. Яна кивнула. Понятно, было мало, но поругались. «Поругались? А дальше?» «А дальше Финар мать из дома выгнал». «Как?» Вот тут Яна ахнула от души. У Нархирова вообще страшнее преступления не было, чем поднять руку на родителей. «Это ж сегодня на тех, кто тебе жизнь дал, а завтра на лес посигнешь. Родная кровь неприкосновенна, а родительская в особенности. Сам в пропасть кинься, а родную кровь не замай». «А вот так! Не знаю уж, что там получилось, а только Тарма тут сидела на этом месте вот, где ты, и рыдала в три ручья» и меня просила, чтобы я никому про то не сказывала». «Интересно, сколько времени прошло, прежде чем весь город узнал?» Видимо, мысль как-то отразилась на лице Яны, потому что Кайта Лусия поджала губы. «Здоровьем детей клянусь, что ты первая, кто от меня про то услышал». Вот это было серьезно, более чем. Яна пристально посмотрела на женщину, та словно маску в сторону отбросила и смотрела хмуро. «Знаешь...» Об Елене можно многое сказать, но девка она хорошая, и не думаю, что испаскудилась за последние годы. И если беда пришла, то отсюда она, не иначе. Когда и рассказать, как не сейчас, и тебе?» «Я обещаю молчать, если от этого не будет зависеть жизнь или здоровье Айлены или ее близких. Пусть меня лес не примет, если солгу». «Принимаю». «Да покарает тебя четырехликий, если нарушишь клятву». Женщины переглянулись, помолчали немного, попивая вишневый взвар, и Лусия продолжила. «Рыдала она в три ручья, так что я ее всю ночь успокаивала. Все понять не могла, в чем ее вина. Уж сколько Тарма сил отдала, всю жизнь сына больше любила. Как хочешь, а только в тот день он свою мать и убил. Как ножом в сердце, только вернее». «Предательство оно ранит. Просто от ножа сразу умирают, и не так болезненно. А от такого я ей тогда и денег дала на дорогу, собрала и проводила к дочери». «Она вернулась?» «Не сразу. И не она. Первой приехала Елена, и трех месяцев не прошло. Вот как?» «Ей тогда лет 17 было. Сопля зеленая, что по характеру, что по виду. Но пришла она ко мне». Я ей все обсказала, а на следующий день эта соплюшка направилась аккурат к градоправителю. Уселась там посреди приемной и заявила, что коли не примут ее, она тут и уляжется. И пусть ее в тюрьму ведут, вяжут, режут, да хоть на плаху. А градоправитель ошалел? Это еще не то слово было. Городок у нас, сама видишь, тихий, мирный, разве что собаки подерутся. Приняли ее почти сразу же. А через два часа и грянула. «Что грянуло?» «Скандал!» «Да такой, что ой-ой-ой!» «Тебе про него любой бы рассказал!» А Елена была в таком бешенстве, что слов не выбирала. Дядя ее орал, тетка визжала, родня ее поддерживала, дети опять же... «А с чего вдруг?» «А вот с того!» «Думаешь, чего она у градоправителя потребовала?» «Чего?» Я догадывалась но решила не лишать Кайту-Лусею моменты. Она потребовала, чтобы дядюшку и тетку выкинули из незаконно занимаемого ими дома, который принадлежит ее бабушке. Более того, она потребовала, чтобы вернули все, купленное на бабкины деньги, озвучила причину своего появления, приложила свидетельство лекаря о том, что Тарма чуть не месяц пролежала с нервной горячкой, при всех обозвала Финара матери-убийцей, представляешь? Яна аж зажмурилась. Кошмар. И на своем она стояла крепко. Финар тогда в страже работал, но они ж в подчинении у градоправителя... Пойдя на к начальнику стражи, может, и замолчали бы дело, чтобы грязь не лить, но градоправители и начальник стражи на тот момент сильно друг друга не любили. Финара стражи вылетел со свистом, а за ним и начальничек. Я наприщурилась: Кайта, Лусия!» «И отрицать не буду, моих рук дело. Я подсказала, куда идти и что говорить». «Кто б сомневался!» а теперь представь что все это происходило на улице при всем скоплении народа финар орет так что столбы шатаются племянницу в неблагодарность обвиняет льянавизжит так что уши закладывает градоправитель не знает как их заткнуть а елена стоит бледная как мел и на финара ты недостоин быть гетанро ты позор рода и убийца своей матери и чем это кончилось Чем и должно было. Все козыри были на руках у Айлены, так что поорали, а потом градоправитель дал гетанру час на сборы. Да не просто так, а под присмотром стражи. А Елена настояла. На всю площадь заявила: мол, тот, кто мать из дома выгнал, тот и ложки стащить не погнушается. А потому насильные вещи и деньги им взять разрешили. А вот украшение лья пришлось оставить. Свои она взяла, а вот Тармины не посмела. А Елена их ведь все знала. Митор жену баловал, а как старатель в камнях разбирался. И дальше Гетанро уехали. Куда? Не знаю. Про то еще скажу. А, а Елена осталась тут. А еще дней через десять приехала ее мать, привезла Тарму. Тут они и прожили до смерти Тармы. И знаешь,. Про Елену Светаной никто и слова дурного сказать бы не смог. Ни мужиков, ни гулянок. Обе устроились в швейную мастерскую с условием, что их будут домой отпускать. Мать проведать. Та ведь после такой беды обезножила. Сынок. Это еще мягко сказано. Я с ней потом говорила. Она хоть и все в себе вскрывала, все внутри а только боль никуда не денешь. Ее это хуже яда травила, потому и прожила мало. Но девчонок упрекнуть не в чем было. Постоянно три раза в день то Айлена, то Витана бегут по улице, ведь лежачий больной. Ну, сама понимаешь. Перевернуть, посудину подложить, покормить. А я еще Елене пеняла. Самый тот возраст, 17-20 лет, тут бы гулять, парням головы крутить. А она все в одном платье, что то нищенка, все к бабке, и еще отмахивается. Мол, не выросла для парней? Как же! Считай, она больше пяти лет своей жизни просто отдала. Понимала, что мать одна не справится, вот и выбрала. Яна подумала, вспомнила Елену. Она об этом не жалеет. Уверена? Да, это и правильно. У нее сейчас хорошо сложилось. Она Лайри, муж любит, деньги есть, детей трое. Это правильно. Она отработала. Знаешь, иногда сваливается на человека счастье, богатство, достаток. Ему и голову долой от счастья сносит. И добром это не кончается. А все потому, что счастье заслужить надо. Заработать, выстрадать, вот тогда оно к тебе и придет. Правильное и настоящее. А коли нет... Я понимаю, о чем вы. Это я так. Рассопливилась бабка. А теперь давай поговорим о гетанро Яна навострила уши. Сама понимаешь, любви к матери Финару это не прибавило. Но тармата мертва. Витка в столице, там до нее добраться сложно, — У нее муж не из последних. Да и не на нее гитан розуб был, на Айлену. Яна подумала, что это и понятно. А звереешь тут. А ты не пытайся, родную мать на улицу выкинуть. Глядишь, и проблем не будет. Люди такие странные. Они сначала делают другим гадости, а потом искренне обижаются, получив в ответ. Это верно. Таяна помотала головой. Она начала разговаривать вслух. Да, наверное. Собеседница смотрела на нее задумчивым взглядом. «Дети, опять же! Сам Финар, может, и не вяжется, а вот Льяна — та еще гадюка. А если дети в нее пошли, сама понимаешь». «Понимаю. Интересно, где их теперь искать?» «Ну, тут я тебе не помогу». «Но знаете, кто поможет?» «Догадываюсь. А ты...» Яна задумалась». Ненадолго память у нее была хорошая, да и Кайта-Лусия рассказывала достаточно понятно. А у была сестра? Почему была? И сейчас есть. И есть у меня подозрение, что с сестрой она списывается. А родители? Те с Финаром уехали. Гнилые людишки, чего уж там. Их никто не любил. Что папашу размазню и лентяя, что мамашу выжигу. Афинар терпел, как же родня. «А из дома не выгонял?» – не выдержала Яна. «Что ты, родня же, как можно?» «Понятно. А сестра осталась?» «Так она замужем была. Хоть и вышла замуж за редкостного подкаблучника, но семья там не из бедных. Всем отец заправляет, и хорошо так, душевно. У него кожевенные мастерские. А у Альмы выбора не было». К тому времени все знали, что девка напередок слаба. Вот и получилась взаимная выгода. Там муженек, отворотясь не отплюешься, жена гулящая. Но свекор со свекровью за ней приглядывают. Так что воли у нее нет. Да и дети явно от мужа. И она может знать, где Ильяна? Вполне. Таяна кивнула, допила в два глотка содержимое чашки и решительно поднялась из-за стола. «Благодарю вас, Кайта-Лусия. Не подскажете, как найти эту Альму?» «Бурат. Альма-Бурат. кожевенные мастерские Бурата. За городской стеной. Сама понимаешь, больно промысел вонюч. Чего ж не понять. И живут они рядом?» а «Достаточно близко». Я накивнула. «Благодарствую. По запаху найду, не ошибусь». «Только ты учти. Альма-дрянь та еще». «Значит, говорить надо с ее свекром?» «Думаю, да. Иначе Кана Лусей не договорила, но я не так было понятно. Либо через два дня, или сколько там почта идет, обо всем узнает злоумышленник, если это Гетанро, и мигом заметет следы. Либо ей солгут, а Гетанро опять-таки обо всем узнают, либо... Вариантов тут много. А чего Альма с сестрой не уехала?» Так дочь у нее была к тому времени. А Бурат, мужик, крепкий, сказал, как отрезал. Мол, ты хоть куда ехать можешь, а у меня тут дом, дело. Проваливай, но к дочери близко не подойдешь. Даже гадюки детеныши любят. Альма? Нет, не гадюка. Так себе, серая скотинка в тени сестры. Вот она та мерзавкой была. А Альма у нее всегда на вторых ролях. На подхвате. Вот оно что. Льяну убрали, она и прижиться постаралась. Примерно так и было. И не спеши. Еще часа два ты Бурата точно дома не застанешь. А во время работы у него разговор короток. Не отвлекать. Будь там хоть Лойрио, хоть Трайши, всех выгонит. И все ему простят, потому как кожевеник от Бога, руки золотые». Старший сын у него такой же. Это вот младший неудачным получился. Муж Ильяны? Мират. Запомню. Так что посиди, отдохни, покушай спокойно, а там и пойдешь. Да и зверюгу твою покормить бы. А где у вас ближайшая мясная лавка? На соседней улице. Я тебе сейчас покажу, как дворами пройти, купи ей миската. Яна кивнула. До вечера она успела и накормить Аашу, и поболтать со словоохотливой кайты Лусией а житье-бытие провинциального городка, и даже умыться, причесаться и почистить одежду. А вечером попрощалась и отправилась с очередным визитом. И верно, кожевенные мастерские воняли так, что, не доходя до них шагов триста, закашлялись обе, что Яна, что Ааша. Волчица смотрела укоризненно. «Хозяйка, нам обязательно туда». Пришлось почесать серую подругу и заверить, что выбора нет. Очень нужно. После этого Аша хоть чихала через раз, но к мастерским пошла. Дом они тоже увидели достаточно быстро и оценили. Хороший такой дом, основательный, из серого камня и дерева, большой и уютный. Типичный сатра. Хозяйственный такой, серьезный, основательный и несуетливый. И никаких финтифлюшек, украшений, никаких деревянных кружев, ничего. Но надежный, крепкий, и видно, что простоит он на этом месте не одну сотню лет, презрительно похмыкивая в сторону легкомысленных замков и дворцов. Опять же полисадник, где растет зеленушка на стол, колодец во дворе, стол под навесом, где так удобно собираться семье, качели для детей. Все устроено аккуратной и любящей рукой. И есть в этом какая-то красота надежности. Спокойствие, уюта, уверенности, что хозяин справится с любой бедой. Хорошее место. Запах разве что, но к нему и претерпеться можно. Да и не стоит забывать, на какие деньги дом строился. Тут хозяин полностью прав. Так что, еще не видя Бурата, Яна составила о нем свое мнение и не ошиблась. Кожевник оказался необъятным мужчиной в три ее обхвата. Мощным мускулистым, из тех, что ударом кулака быка повалят, Было в нем что-то такое основательное, и хоть седина уже покрыла изморозью его волосы, но было видно, что это скорее день возрасту, чем дряхлости. Под стать ему был и старший сын, высокий, мощный, крепкий, и жена старшего сына хорошо смотрелась в этой семье. Ловкая, статная, с длинной толстой каштановой косой и румянцем на щеках. А вот кто выглядел неродным? Младшего сына явно в колыбели подменили. Сидит за столом что-то такое хрупкое и трепетное. Яна легко могла представить его пьяного под забором. Или как мелкого приказчика в лавке, угодливо склоняющегося перед каждым посетителем. Но не в этой семье медведей. Вот уж верно говорила Кана Лосия Обмылок. Бывает и такое. Вроде и черты те же, что у отца. А все как-то сплюснуто, сдавлено, некрасиво. Не повезло. Зато жена его, явно та самая Альма, сидящая рядом с ним, старалась выглядеть красоткой. Было видно, что ей за тридцать, и хорошо так за тридцать, что у нее была бурная молодость, причем ключевое слово тут «была». Но расставаться с ней женщине не хотелось. Об этом говорило и слишком яркое платье, и вырез на груди, и краска на лице, и тщательно уложенные реденькие темные волосенки. И во всем этом она проигрывала жене старшего брата, которая, хлопача по хозяйству, и думать не думала о такой мелочи, как внешний вид. И все же смотреть на нее было куда как приятнее, и Альма это понимала. Вот и кидала злобные взгляды на соперницу. М да не слишком умна, завистлива, легко поддается чужому влиянию, а вот нагадить может. И с большим удовольствием. По призванию души, так сказать. Считает себя достойной большего, Но жизнь другого мнения, и этим все сказано. И как только Альма тянется за большим, тут же получает по рукам. Злится и все равно тянется. Бывают такие люди. Яна не сомневалась, что счастливая эта женщина сможет стать только в одном случае. Выйдя замуж за принца, при условии, что ее сестра выйдет за дворцового истопника. Девушку тоже заметили, так что она медленным шагом направилась к дому кожевника». «Вечер добрый, Сары, кайты!» Поклон получился достаточно глубоким, чтобы выказать уважение, но не настолько, чтобы унизиться. Всего в меру. Сар-бурат пригляделся к гости и удивленно хмыкнул, но в ответ поклонился. «И вам вечер добрый, Кана, коль не шутите!» Яна поклонилась еще раз. Разговор никто начинать не собирался, так что придется ей. «Прошу прощения, Сар, что прерываю ваш отдых». Но мне хотелось бы с вами побеседовать. Что же в скромном кожевнике может заинтересовать Нархеро? Ну, если сапоги у вас на ногах из кожи вашей выделки... Сарбурат расплылся в улыбке, и Яна смело продолжила. То вы не только Нархеро, вы и короля заинтересовать своим мастерством можете. На том стоим, Кана. Таяна. Можно Яна? А полностью как? Таяна лес Рикер. — Так вы, Кана, из благородных будете. — Из тех, кто хранит память о прошлом. У нас это почетно. Летописцы, хранители, архивариусы. — Дело хорошее. — Семейное. — пожала плечами Тайяна. — У нас в роду все книжники. Бурат одобрительно кивнул. Семейное дело он понимал. — А к нам какими судьбами, Кана? Яна вздохнула. — Ох, недобрый сар Бурат! «Да что в лесу что случилось?» Веселые огоньки в серых глазах Сара говорили о том, что лес-то ему безразличен. Но и посидеть после работы, посплетничать о том о сём, почему бы нет. Работа сделана и на совесть. Теперь для себя пару минут выбрать можно. В лесу все нормально, но история у меня длинная. То присаживайтесь, поужинайте с нами и расскажите, что вас сюда привело». Сар добродушно улыбался. И Яна решила принять приглашение, только... «Я ведь не одна. Со мной Аша. Ваши кайты возражать не будут?» «А Аша?» Рядом с Буратом волчица казалась не такой уж и крупной, даже вздыбив шерсть на затылке. «Охраняет?» «Не все люди добрые и хорошие. А с такой защитницей я могу быть спокойна». «Тоже верно, Кана. А к детям она как?» «Любит и поиграть с ними может, если обещают ее не брить и не красить». «Это-то они пообещают, но удержится ли? Так что пусть она при вас побудет». Яна послушно кивнула. Ее усадили за стол, а Аша послушно улеглась у ее ноги и задремала, не обращая ни на что внимания. Дети, которых покормили раньше, носились по саду что-то увлеченного пя. Взрослые спокойно и размеренно ужинали. Сначала еда, а потом разговор. Яна, признаться, была не голодна, так что Аша отдувалась за двоих. «Но, наконец...» «Так, что же привело вас сюда, Кана?» Ильяна гетонро». Яна не стала ходить вокруг да около. На лице Бурата появилось такое выражение, словно он навозную кучу увидел. «Плюнуть бы да отвернуться, а вонять все равно будет». Неодобрительно покосилась и его жена, и старший сын с невесткой. Младшему это явно было безразлично. А вот Альма... «А мы-то тут при чем? Я ничего не знаю». Яна прищурилась. «И с сестрой отношений не поддерживаете?» «Нет». «И где она живет, не знаете?» «Да откуда ж мне?» «И о том, что она пыталась убить Трайша и Лену тоже?» «Трайши? А разве она не...» Альма поняла, что оговорилась и закрыла рот рукой. Поздно, слишком поздно. Все сидящие за столом уже тоже поняли. «Так, невестушка...» Прищурился Сарбурат. «Не Трайши? А кто?» «И откуда ты про Елену знаешь?» «Да бабы рассказали, когда я кружева покупала». Звучало это так фальшиво, что не поверил бы и трехлетний ребенок, и уж точно не старый кожевник. Ладонь размером с хорошую лопату мягко опустилась на стол. «Я жду». И так это прозвучало. Альма вздохнула и принялась каяться. «Ну да, с сестрой она переписывалась. И с матерью пока та жива была». А как еще? Родные ж люди. И то, что они отсюда уехали, неважно. Все равно им интересно было, как она живет. А Елена Витана? Ну, о них тоже спрашивали. Яна поморщилась. Считай, все, что происходило в семье Айлены, это выдра рассказывала сестре. А, кстати. Да и о том, что Айлена теперь луэрия и знаменитая художница, и что Витана замуж вышла еще раз в столицу, и что обе счастливы и довольны тоже. Льяна? Да, у них, наверное, тоже все неплохо. Отец умер, это точно. Мать была плоха, обезножила, что ли. Финар принялся попивать горькую. Дети росли шалопаями, не приспособленными никакому делу. Денег не хватало на самое необходимое. Кто в этом виноват? Конечно, Елена, Тарма и Витана. Можно не в этом порядке, но виноваты они. А кто же еще? Тарма вообще, сука, всю жизнь сыну заела. Мужика от своей юбки не отпускала. Льяну постоянно унижала и оскорбляла. «С внуками ее сидеть не попросишь!» Семья Бурата слушала это, морщились все, но пока помалкивали. Яна тоже не перебивала. «Пусть выплеснет грязь, потом сговорчивее будет!» «Витана? Тоже мне дочка нашлась!» «Замуж вышла, мать бросила, а потом приехала денег просить!» Поберушка. Дальяна за тармой, как за родной, ходила, ночей не досыпала, самые сладкие куски свекрови подкладывала. А это только и знала, что свою паршивку сюда на лето сплавлять. А Елена, а это вообще сгусток зла, как ее земля относит. И кузенов она своих терпеть не могла, Ильяну тоже. И вообще она какая-то странная. Да разве нормальный человек днями с книжкой просиживать будет? А рисовать? Да никогда! И не постеснялась потом бедную Ильяночку на улицу выкинуть. Гадина! Ильяна ее кормила, поила, чуть ли не мать заменила. Тут уже не выдержала и жена Бурата. Вот ведь трянь семейка. И почему-то все поняли, что имелись в виду не три женщины, а Финар с родственниками. Поняла это и Альма и растерянно умолкла, оглядываясь по сторонам и обнаруживая, что никто ее мнение не разделяет. Людей-то не обманешь. Яна с ней спорить не стала. Куда ты им пишешь? А соврешь, тебя Аша так порвет? Не посмеешь! Яна фыркнула. А ты меня потом найди? Думаешь, кто-то будет в лесу моей выдачи требовать? Да сарбурат только порадуется, что от тебя избавился. А остальным и горя не будет. Шинф! Схватилась Альма за мужа. Ага, нашла за кого. С тем же успехом можно было веревку из соплей свить. роскозовой Кулак Сара Бурата опустился на стол. «Не то сегодня же на улицу выкинув в чем есть! Детям ты не нужно уже взрослые. Пойдешь себе на пропитание раздвинутыми ногами зарабатывать. Мне еще такой дряни в доме не хватало!» «Папа!» — возмутился Шинф, но быстро смолк под пристальным взглядом. «А ты помолчи, обсосок! Я вас кормлю, пою. А эта дрянь за моей спиной еще и сестрицы докладывает, что да как!» «Да я ей и остаться-то разрешил только потому, что она умоляла, на коленях тут ползала. Клялась, что с сестрой и словом больше не перемолвится. И вот, интересно-то как!» Таяне тоже было интересно. И долго ждать не пришлось. Размазывая сопли по лицу, Альма призналась, что регулярно отправляла Илья подробные письма. «Куда? Так в Тимол. Небольшой городок в двух днях пути к западу. Да, наверное, там она и живет». «А что, адрес? Не было адреса», — писала купцу Кентару. «Может, Льяна у него работала, может, он передавал, кто знает». Яна вздохнула, да не миновать ей тимола. «А пока, сар Бурат, вы не приглядите за невесткой, чтобы она никого не предупредила». «Пригляжу. Она у меня год из дома не выйдет», — пообещал сар, и выглядела это не пустой угрозой. «Ишь ты, гадить они задумали» может и не они если у Айлены или витаны проблемы то только из за этих как отрубил бурат и зло взглянул на младшего сына да лучше б я тебя в храм отдал чем вот такое ты понимаешь что если с девчонками что случится это на нашу семью тоже пойдет или думаешь другим безнаказанно гадить можно да кому они нужны взвизнула альма Но никто ей не поверил, и, судя по взглядам, которые бросал на нее кожевник, мерзавке придется куда как худо. И по делам. Яна дружески распрощалась с семьей кожевника и ушла. «Ну что, Ааша, в путь? Нам надо в Тимол, только вот по пути...» По пути она зашла к Кайте Лусии и вежливо попросила отправить письмо в Долинар, Ларе Елене. Кажется, она еще чуток задержится.